Министр финансов гуев хвалился в присутствии Александра Львовича с сожжением значительного количества ассигнаций. «Напрасно хвалитесь», — возродил Нарышкин. «Он как феникс возродится из пепла». В 1811 году в Петербурге сгорел большой каменный театр. Пожар был так силен, что в несколько часов совершенно уничтожил это огромное здание. Нарышкин, находившийся на пожаре, сказал встревоженному государю, Нет ничего более. Ни ложь, ни райка, ни сцены. Все один портер. Получив вместе с прочими дворянами бронзовую медаль в память Отечественной войны 1812 года, Нарышкин воскликнул. «Никогда не расстанусь я с этой наградой. Она для меня бесценна. Ее нельзя ни продать, ни заложить». Какой-то надоедливый человек которому Рышкин не чувствовал расположения, спросил его, намекая на его поношенную шляпу, «Почему она у вас так скоро изнашивается?» «Вероятно, потому, — ответил Александр Львович, — что я сохраняю ее под рукой, а вы на болване». Во время заграничного путешествия Нарышкину предложили на берегу Рейна зайти на гору, чтобы полюбоваться на живописной окрестности. «Покорнейше благодарю», — ответил он. «С горами я обращаюсь всегда, как с дамами». Прибываю у их ног, даже умирая на рыжке настрел Едва переводя дыхание, он сказал окружавшим его постель, «Первый раз я отдаю долг природе». Князь Александр Сергеевич Меньшиков, 1787-1869 год. Светлейший князь Александр Сергеевич Меньшиков Родной правнук того знаменитого при Петре Великом Александра Даниловича меньского которому отведено обширное место в истории, является выдающимся государственным деятелем в царствовании императора Александра I и Николая Павловича. Занимая должность начальника края Финляндии, он в сильнейшей степени способствовал обрусению его населения. Будучи морским министром, князь проявил много полезной административной энергии, а во время Крымской кампании в 1855 году он был назначен главнокомандующим морских и сухопутных войск. Отличительную чертою характера этого государственного человека было остроумие, которое не покидало его ни в какие минуты жизни. Среди русских остряков он занимает первенствующее место. Его каламбуры, из которых многие еще до сих пор не могут по некоторым обстоятельствам появиться в печати, в свое время облетели с бастротой у молнии не только столицу, но, пожалуй, и всю Россию. Хотя, впрочем, нельзя не оговорить, что немало было таких острот, в особенности политических, которые несправедливо ему приписывались. Но князь пользовался такой популярностью острослова, что никто не мог себе представить что-нибудь меткое, смелое, колкое, принадлежащее другому лицу. Александр Сергеевич пользовался большим вниманием императора Николая Павловича, умевшего ценить остряков и любившего их. Характерная острота кавказского героя Ермолова по поводу острова и закаменщиков. Случилось им встретиться во дворце. Князь стоял перед зеркалом и рассматривал свой подбородок. К нему подошел Ермолов и спросил, «Что это ты так пристально разглядываешь?» «Да вот, боюсь, не очень длина моя борода?» — ответил Меньшиков, проведя рукой по подбородку. «Дня два не небритому». «Господи, батюшка, нашел чего бояться!» «Высунь язык, да и побляйся!» «Действительно, Александр Сергеевич, кого угодно мог резать языком, как бритвы!» Великий князь Михаил Павлович характеризовал Меньшкова так. «Если мы будем смотреть на лицо князя Меньшкова с двух противоположных сторон...» то тебе будет казаться, что он насмехается, а мне, что он плачет. Князь Меньшков в остротах своих был неумолим, и особенно доставалось от него стад секретарю Позану, которого он терпеть не мог. Однажды, гуляя с дамами по английской набережной, князь предложил им прокатиться по взмою Получив согласие, он закричал с набережной на близстоящий проход Эй, пошлите ко мне, Позана! — Через минуту появляется придворный матрос, которому князь дал приказание немедленно приготовить проход к отплытию. «Неужели фамилия этого матроса Позан?» — спросили дамы. «О, нет», — ответил Меншиков, — «но потому что он, во-первых, из жидов, во-вторых, умен и сметлив, а, главное, в-третьих, ужасный плут, то я и прозвал его Позаном».